Глава 20. Вечерний воздух всё ещё тёплый, когда газ под наторевшей в разжигании костров подкладывает в кострище очередную охапку веток. Куда положить коврики? интересуется папа. Он только что достиг верхушки кургана и запыхался. Сюда, я указываю на траву позади гасса, где мы всегда сидим. Это место с лучшим панорамным обзором. Если повернуться в одну сторону, Внизу виден дом и подъездная дорожка, так что можно понять, кто приехал. А в другую сторону открывается захватывающий вид на поля. Полный мере оценить красоту вида с кургана я смогла только когда выросла. Напитки. Бин, добравшейся до вершины с парой бутылок вина, тоже пыхтит. Боже, я не в форме. Молотина Бин, говорит папа, и сестра отвечает ему насторожённой полуулыбкой. Мы все ещё слегка ершимся, по крайней мере, Бин ершится. Газ всё ещё пьян, хотя и отрицает это. Джо держится дипломатично. А я за главную. Мне нравится распоряжаться. Я отмечаю это про себя, даже когда говорю Бин, куда поставить вино. Нужно будет найти себе жизненную стезию, где я в итоге займу командные позиции. Готово. Теми появляется на вершине с флажками, которые она забрала с служайки. Что за вечеринка без флажков? Я бросаю взгляд вниз на тихий аккуратный газон. Теперь, когда флажки убраны, а осколки собраны, никогда не догадаться, что там была вечеринка. Но не семейный, отвязный праздник. Та вечеринка закончилась, а вот сейчас будет настоящая. Сами втыкает в землю бамбуковый шест и начинает привязывать вокруг него флажки. Я помогу, подходя, говорит Гас. Тут требуются мускулы. У меня есть мускулы, возмущённо говорит Теми. Я хоть сейчас побью тебя в армреслинге, газ. Шарики, объявляет Джо, появляясь как детский аниматор со связкой гелевых шаров, покачивающихся над его головой. Забрал их из гостиной. Как насчёт украшения стола в стиле Версаль с невозмутимым видом вопрошает он. Могу и их притащить. Думаю, обойдёмся без них, тоже с невозмутимым видом говорю я. Мимо проходит Бин, и я касаюсь ее руки, потому что мне давно хочется кое-что ей сказать. Послушай, Бин, шепчу я ей на ухо, нужно еще раз поговорить с папой насчет твоей мебели. Убедите его. Нет, шепчет она в ответ. Но я уверена, что мы могли бы его убедить. Знаешь, с меня хватит. Сестра довольно резко перебивает меня. Она мне больше не нужна. Плевать. Я с противоречивым чувством смотрю, как она спускается вниз с холма. По-моему, ей не плевать. Но пока я не буду продавливать это дальше. Всё и так довольно шатко. По-моему, можно зажечь костёр, говорю я Гасу и наблюдаю за тем, как он снарявисто принимается за дело. Рядом папа открывает вино. "О, Эфи, говорит он. Я только что вспомнил, что действительно видел твоих матрёшек". "Что?" настораживаюсь я. "Да, они были у Кристи". Несколько секунд я не могу произнести ни слова. Такое ощущение, что моё лицо окаменело. Матрёшки были у кресты. Она убиралась в диванчике под окном и спросила, что с ними делать. Я, конечно, сказал ей прибрать их, поспешно добавляет он, видя моё потрясённое выражение лица. Она пообещала положить их в надёжное место. Так что матрёшки в доме. Если ты не найдёшь их, я спрошу у неё меня вот-вот пробьёт на истерический хохот. Криста, в надёжное место. Но это вечер наведения мостов. Поэтому я давлю в себе нервозность и изображаю улыбку. Спасибо, папа, говорю я. Уверена, мы их отощим. Тут появляется Бин с подушками, и я помогаю ей разложить их на земле. Сейчас мы все находимся в зоне комфорта. Мы все знаем, что делать. Скорее костёр начинает потрескивать. Все вооружились бокалами, а Джо притащил на вершину кургана поднос с колбасками. Он бесспорная звезда вечера. По собственной инициативе смотался в магазин за провизией, после чего съездил к чёрту на кулички за теми, когда поезд, на котором она ехала, сломался. Равиоли с лобстером это, конечно, откровение, говорит Гас, глядя на поднос алчным взглядом. Но колбаски. В этот момент Огонь вспыхивает в полную силу, и мы все, повернув головы, смотрим, как он пылает и искрится. Сколько раз мы сидели здесь, просто глядя на мерцающее пламя. Это так естественно собираться вокруг костра. В этом нет ничего надуманного. Вот такой должна быть настоящая отвальная. Пусть конфигурация нашей семьи изменилась. Пусть всё не так, как было, и в будущем будет совсем по-другому. Но что бы ни случилось, мы останемся собой. Ну, за вас стал бы ты, говорит Теми, глядя по сторонам. И спасибо, что пригласили меня. Не за что, ласково говорит Бин. Ты практически выросла здесь. Счастливые воспоминания. Теми оглядывает дом, сад, домик на дереве виднеющийся вдалеке. Так много счастливых воспоминаний, но у всех нас будут новые. Да, решительно произносит Бин. План таков. Это верно. Улыбаюсь я ей. Нельзя держаться за что-то только из-за воспоминаний, задумчиво продолжает Тэмми. Иначе никто никогда не переезжал бы в другой дом или в другую страну. Вот именно, кивает Бин. И не бросал бы дерьмового бойфренда. С каждым дерьмовым бойфрендом связано, по крайней мере, одно хорошее воспоминание, но их нужно отпускать, иначе только и будешь, что охать о том чудесном времени. Когда мы гуляли по осенним листьям. Найл, сразу говорю я, и Бин уныло кивает, потому что она слишком долго оставалась со своим университетским парнем по имени Найл, о чем мы многократно говорили. Я до сих пор помню, как мы уезжали из нашего дома во Франции. Ностальгически произносит Теми. Это был тяжелый день. Мне так счастливо жилось там. Место было солнечным. Мы жили возле пляжа. Я ходила босиком. Она качает головой, точно сама себе не верит. Потом я очутилась в Лондоне. Я не знала языка. Всё время шёл дождь, и все казались такими недружелюбными, и я думала: "Моя жизнь разрушена. Всё, кончено". Она улыбается мне. Но, как вы знаете, в конце концов всё сложилось очень хорошо. Я чувствую, что кто-то садится на коврик рядом со мной, оборачиваюсь и вижу Джо. Молодец. тихо говорит он Ты всё изменила Ну не знаю осторожно говорю я Нет у тебя получилось это здорово он раскидывает руки Это идеально пусть даже без лобстеров и диджея Что восклицаю я в притворном ужасе Ты называешь стрёмной прощальную вечеринку креисти Некоторые мужчины из раза в раз женятся на одной и той же женщине говорит Джо задумчиво глядя на папу. Они знакомят тебя со своей второй женой, а она копия первой, только зовут по-другому. Он делает паузу. Твой отец с ней из таких, верно? Нет, невольно хихикаю я. Не настолько. Кстати, спасибо, что всё купил, добавляю я. И что съездил за Теми? Я тебя почти не видела сегодня. Я знаю, кивает Джо. Вообще-то я хотел спросить тебя кое о чём. я осуществила свою миссию. И в чём её суть? Сейчас ты можешь мне сказать, добавляет он. В его глазах отражается свет пламени. Ты доверишь мне свою тайну? Ну ладно, говорю я, как будто это огромная уступка с моей стороны. Я ищу моих матрёшек. Это набор расписных деревянных кукол, которые вкладываются друг в друга. Они у меня, сколько я себя помню, Я собиралась найти их и уйти, но потом я ввожу взглядом курган. Другие вещи оказались более значимыми. А я помню твоих матрёшек. Джо смотрит на меня. Это потому-то вернулась? Я ими дорожу и боялась, что они потеряются, что судя по всему и произошло. Я порывисто вздыхаю. Папа говорит, что последней их держала в руках Криста. Очевидно, она определила их в надёжное место. Вероятно, в мусорное ведро. Но никогда не говори, никогда. Я не сдаюсь. То есть ты их не нашла. Он смотрит на меня со странным выражением. Пока нет. Понимаю, тебе всё это, наверное, кажется ребячеством? Нет. Вовсе нет. Он вдруг издаёт недоуменный смешок. Значит, всё это время ты искала их? Да, говорю я, задетая его весёлым тоном. А что? А то, что я знаю, где они. Что? я смотрю на него во все глаза. Они в холле, на подоконнике прямо у входной двери. В холле? У меня не укладывается в голове. В холле? Не может быть. Жди здесь. Прежде чем я успеваю ответить, он встаёт и быстро спускается с кургана, оказавшись внизу, переходит на бег. Я наблюдаю за ним со шарашенным видом, откуда Джо может знать, где находятся мои матрёшки? Этого не может быть. Он ошибается. Он не знает, как они выглядят. точнее, как выглядели, потому что они пропали. Нет смысла надеяться. Я жду почти не дыша от напряжения, стиснув руки, едва осмеливаясь. И тут, когда моё сердце чуть не выпрыгивает из груди, он появляется. Он пересекает лужайку и поднимается на курган, держа в руке что-то красное. Это матрёшки. Мои матрёшки. Я смотрю на них, и мои глаза увлажняются. Держи, Джо протягивает их мне. И я выдыхаю, ощущая пальцами знакомые, гладкие и любимые контуры. Спасибо, сглатываю я. Но одного этого слова явно недостаточно. Огромное спасибо. Я не надеялась увидеть их снова. Я их помню, говорит он, снова усаживаясь на коврик рядом со мной. Они всегда были у тебя. Да. Они славные, замечает он, явно желая что-то сказать о матрёшках. Пожалуй, могут сойти за антиквариат. Возможно, киваю я. Я чувствую лёгкое опустошение. Столько поисков, а они всё это время были в холле. Кристи действительно прибрала их в надёжное место. Просто не верится. Но я была в холле, говорю я вдруг, вскидывая голову. Как же я их не увидела? Они были наполовину прикрыты шторой, говорит Джо. Я бы сам не обратил на них внимания, только я некоторое время слонялся у входа, и это всё время мозолило мне глаза. Он постукивает по самой большой матрёшке. У неё жутковатый вид, на мой взгляд. Поспешно добавляет он, когда я зыркаю в его сторону. Как же я их не заметила, не доумеваю я. Пожалуй, я была не очень наблюдательна, когда прокралась в холл и юркнула в гардероб. Затормози я тогда и оглянись по сторонам. Джо явно мыслит в том же направлении. Если бы ты, сидя в розовых кустах, сказала, что ищешь матрёшек, я бы спросил тех, что ли, и принёс бы их тебе. Я бы их взяла, медленно говорю я, и сказала спасибо, а затем тотчас бы ушла. Я бы уехала в Лондон на следующем поезде. Это логическое умозаключение меня слегка ошеломляет. Скажи, я Джо про матрёшек? Я бы не сидела рядом с ним сейчас. Не случилось бы разговоров в погребе и в домике на дереве, ничего бы из этого не было. При мысли о том, что всё могло пойти иначе, я вздрагиваю. Всё висело на волоске, говорит Джо, выразительно приподнимая брови. Мы могли бы никогда. Да, я знаю. И тут глядя на мужчину, которого я почти потеряла, мне отчаянно хочется совершить ещё один неправильный поворот. в иную неправильную вселенную. Джо, я знаю, мы, я сглаживаю, у меня горит лицо, но мы, ты хочешь, что с нами? О боже, что я несу? Я не знаю, что он думает про нас, про все это, и вдруг я понимаю, что не могу тянуть дольше. Мне нужно знать худшее или лучшее. Что это было сегодня утром? Двое старых любовников встретились в последний раз, поблагодарив друг друга на прощание. Или это было на лице Джо отражается удивление. Он внимательно смотрит на меня и весело щурится. Эфи, любовь моя, говорит он. К чему такие вопросы? При слове любовь у меня сжимается горло, но я сдерживаю себя. Ему не рассеропить меня нежным выражением лица. Мне нужно знать, Мой взгляд полон решимости. Если жизнь чему-то научила меня, так это не домысливать, а констатировать, прояснять. Потому что иначе я ищу правильные слова и вдруг ни с того ни сего вспоминаю дурацкую скульптуру йога. Иначе можно предположить, что сборка включена, тогда как на самом деле она не включена, и в результате, ну, ты понимаешь, конфуз. Конфуз. Джо открывает глаза шире. Да. Я вздёргиваю подбородок. Конфуз. Так что я должна спросить и хочу, чтобы ты дал честный ответ. У меня предательски дрожит голос. Честный. Я заставляю себя выдержать его взгляд. Джо смотрит на меня. Его лицо серьёзно. Затем наконец он делает глубокий вдох. Что касается меня, говорит он. То сборка включена. Как ты относишься к такому варианту? Что-то внутри меня отпускает. Думаю, это наконец-то расслабляется мышца, которая ужасно напрягалась последние 4 года. Отлично. Я потираю нос, пытаясь скрыть свои чувства. Да. Такой вариант мне подходит. А мне бы подошёл вариант построить жизнь с тобой, как ни в чём не бывало, произносит он. Создать крепкое, надёжное партнёрство. Я знаю, ты отлично умеешь мобилизоваться. пожалуй, лучше, чем я. Так что это мог бы быть совместный стройпроект? Я умею обращаться с гаечным ключом. Я пытаюсь рассмеяться, но получается не очень. Скажу даже больше. Джо медлит. Его взгляд становится более напряжённым. Без тебя я не смогу построить жизнь, которую хочу. Ничего не склеится. Жизнь сложная штука, говорю я. Может, для начала стоит попробовать изготовить полки? Джо коротко смеется, затем притягивает меня к себе и целует снова и окрепшей решимостью. Мы есть, шепчет он мне в ухо, мы снова есть. Я счастливо киваю у него на груди, одной рукой по-прежнему сжимая матрешек и обнимая его другой. Когда мы разнимаем руки, кажется, что прошло несколько часов. Джо с улыбкой наблюдает за тем, как я разъединяю матрешек, осматриваю их и выстраиваю по росту от самой большой до самой маленькой. Матрешки улыбаются мне с безмятежным выражением на лицах, они словно никогда не терялись, никогда не пропадали, словно ничего плохого и не было. Я беру в руки самую маленькую деревянную фигурку и, вертя ее в пальцах, смотрю на Джо. Есть Джо. до которого я никогда не могла добраться, говорю я. Он прячется под толщей слоёв, прямо в центре тебя. Знаю, выдыхает Джо. Знаю. Я замыкаюсь в себе. Я закрываюсь от мира. Ничего не могу с этим поделать. Несколько мгновений я смотрю на милую знакомую из детства, самую маленькую куколку, а затем перевожу взгляд на Джо. Пусть меня в свой мир, Джо, тихо говорю я. Пусти меня. Я хочу быть в твоём сердце. Джоки Вайт, его глаза серьёзны. Я постараюсь. Я тоже этого хочу. И я хочу быть в твоём сердце. Ты уже там, шепчу я, отлепляя из домишка куколки канцелярскую жвачку. Она прикрывает полость, в которой что-то поблёскивает. Это серебряная цепочка с самым маленьким бриллиантом в мире. Нет. Джо чуть не бледнеет от потрясения. Не может быть. Она горела всё это время, говорю я, показывая крохотную свечку. Джо молча осматривает её, затем берёт в руки и вопросительно поглядев на меня, надевает цепочку мне на шею. От свечки исходит тепло, как будто я была без неё каких-нибудь 5 минут. Эфи. В глазах Джо отражается страдание, но чтобы он там не собирался сказать, Я отметаю это взмахом головы. Не шагу назад, говорю я. Вперёд. Только вперёд. Матрёшки, Бин плюхается рядом со мной и берёт одну в руки. Ты нашла их. Это Джонна шоу, поясняю я. Всё это время он знал, где они находятся. Но, ну, конечно, это он. Бин потешно закатывает глаза. Положитесь на Джо. Тебе следовало с самого начала спросить у него. Нет, энергично возражаю я. Всё с точностью до да наоборот. Мне не следовало с самого начала спрашивать у Джо. Я собираюсь объяснить, что в таком случае мы все не находились бы сейчас здесь, когда замечаю за плечом Джо папу. Он тихо отошёл от компании к краю кургана и сидит один, глядя на сад зелёных дубов. Его фигура неподвижна, а лицо, как никогда, печально. Я подталкиваю локтем Бин. Она поворачивается, и я обеспокоенно прижимаю руку к Арту. Затем я перевожу взгляд на Гаса. Он прерывает разговор с Эми, и они оба тихо подходят к нам. Папа, окликаю его я, толком не зная, что собираюсь сказать. Он поворачивает голову, и у него такое отчаянное лицо, что внутри меня что-то ухает. Нам, нам нужна музыка. Чуть напряженным голосом объявляю я. Давайте споём. Я подбегаю к папе, решительно поднимаю его на ноги, хватаю за руку крест на крест и неуверенно запеваю. Забыть ли старую любовь? Несколько секунд никто не шевелится. Мой голос одиноко разносится в вечернем воздухе, и меня охватывает страх. Неужели никто не подхватит? Неужели это была дурацкая затея? Но тут вдруг папин голос присоединяется к моему. Его рука сжимает мне пальцы. И я отвечаю пожатиям. Бин хватает другую папину руку, ее прерывистая сопрано звучит едва слышно. Малачина, прямо мне в ухо говорит Джо и берет меня за руку. Ты малачина, Эфи. Другой рукой он держит Теми, которая поет со всей страстью, и газ подтягивается в круг. Ревя, точно он на матче по регби. И вот мы все уже связаны, рука в руке мы вздымаем и опускаем их в неровном ритме. Мерцающий огонь костра отражается на наших лицах. Мы поем сбивчиво и не мелодично, неловко смеясь, когда забываем слова, пихаясь и толкаясь. Но все это кстати, потому что мы вместе.